И вот здесь великая историческая роль советских зодчих будет в том, чтобы дать социалистические города и сёла. Об этом необходимо бы уже сейчас думать. В процессе этой работы выдвинутся наши вожаки архитектуры. Всем архитекторам необходимо сейчас готовиться. Сегодня думаем только о победе. Изыскиваем способы для уничтожения врага. Но сегодняшнее рождает завтрашнее. А завтрашнее, после победы, это гигантское сталинское строительство. И именно Сталин, партия, вдохновит архитекторов на большие дела. Прошу тебя, дорогая Маюся, обязательно восстановить учебу дома. Учись, учись и еще раз учись. Упустишь, в золотое время тяжело будет. И умным людям без знаний, ох, как тяжело. Сын твой уже вырос, мешать сильно не будет. Очень рад, что он уже выздоровел. Целую тебя крепко. Твой папа, смотри за мамой, за ее здоровьем, прояви маленькую власть. Нетопленное письмо Когановича в редакцию журнала "Известия ЦК КПСС" февраль 1990 года. Уважаемый товарищ! С интересом прочитал напечатанное в номере 9 вашего журнала за 1989 год переписку между Сталиным и Ворошиловым, Когановичем группой архитекторов и представителей общественности о сносе Сухаревой башни. Считается ли сообразным дополнить освещение этого вопроса? Прелагаю этим при и прошу напечатать мои дополнения. С каноническим приветом, Коганович. Вопросу по истории сноса Сухаревой башни Вопрос о судьбе Сухаревой башни тянулся долгое время. Обсуждать его было нелегко, решиться на слом трудно. Поэтому смешными выглядят сейчас те, кто изображает это дело как легковесное и быстрое решение административного характера. Вопрос этот обсуждался в Моссовете, от которого исходила первая инициатива. И главным мотивом решения о сносе было увеличивающееся движение автотранспорта в городе, появление огромного количества автомобилей и каждодневная гибель людей возле Сухаревой башни. Когда я на совещании архитекторов назвал цифру «5 человек в день», то известный архитектор товарищ Щусев поправил меня подъезжал, что гибнет не 5, а 10 человек в день. Можно представить себе, что было бы, если бы сегодня стояла Сохорева башня, когда по Садовому кольцу идут сотни тысяч машин. Вопрос этот был подвергнут обсуждению не только в Моссовете с председателем, который был Булганин не только в московском городском комитете партии первым с секретарём которого был хрущёв, но и в областном партийном комитете, который возглавлял я, и в правительстве, и даже на Политбюро. Архитекторы признавали, надо что-то делать. И басохоливы башня пришла в крайне ветхое состояние. Можно сказать, аварийные она вся была в трещинах и внизу, и в фундаменте, и наверху. Её капитальный ремонт потребовал бы колоссальных затрат, огромных усилий и занял бы длительное время. Не говоря уже о том, что одна из центральных магистралей Москвы, такая как Лубянка, ныне улица Дзержинского, Серётинка и Большая Мещанская улица которая теперь называется «Проспект Мира», была бы закрыта на длительное время.